Издательство «Эксмо». Николай Иванович Леонов, Алексей Викторович Макеев. Игра в наперстке Игра в наперстке Вступление. «Вот заодно, пусть вспомнят классику», — сказал он сам себе под нос и положил на сиденье рядом с собой детектив Агаты Кристи. Книжка была из старой серии, один из первых советских переводов. Они были самые лучшие, с черной обложкой и небольшим желтым или оранжевым медальоном. Он погладил обложку, улыбнулся какой-то своей мысли и от души потянулся. Устал за последние дни и стало сильно клонить в сон. Интересно, успеют ли кого-нибудь спасти? Вроде бы он все хорошо рассчитал. Он поймал себя на мысли, что совсем не волнуется. Слишком долго они шли к этой цели.